— Я с этим Хумом, — взвизгнул Даниэль. — Он грязный червь, а я благородный. Он не имеет права выйти со мной на поединок. — Имеет, если на то будет воля благородного, — снова улыбнулся Борг. — К тому же представьте, насколько это будет выгодно для вас. Все знают о вашем позоре в крепости. И вот вы выведите его виновника на всеобщее обозрение и убьете его на честном поединке подвой ликующей толпы. При этом вы ничем не рискуете». «Вы тренируетесь с детства и обладаете фамильным атрибутом и усиливающими рунами. А этот мальчишка, как вы сами сказали, не обладает ничем. Вы побьете его легко и просто». «Мой сын против грязного выродка со дна», — взвизгнул Джозеф, — «этого никогда не будет». Но Даниэль считал по-другому. Его глаза сияли, он загорелся этой идеей. «Папа, позволь мне убить этого хума перед твоими гостями» стараща поросящей глазки, едва не подвывая, обратился он к отцу. «Я должен заслужить уважение. Я тренируюсь с самого детства. У этого грязного хума нет ни единого шанса». Взгляд Джозефа смягчился. Пусть он и был суровым мужиком, сын был его большой слабостью, и отказать ему он просто не мог. «Так и быть. Я разрешаю тебе провести этот поединок», — кивнул он. «Возможно, что Кирборг вправ, и это пойдет на пользу твоему авторитету». «Очень рад, что вы так цените мое мнение», — слегка склонил голову Борг. «К тому же я уверен, что этот бой многому научит вашего сына. Пусть я и дон другого клана, но не сомневаюсь, что этот мальчишка сумеет вас удивить. Мне понадобилась секунда на то, чтобы понять, что он сказал. Дон клана, клана вне закона. Получается, что это скромный, учтивый и благообразный на вид мужик, жесткий и беспринципный глава одной из восьми организаций, держащих в страхе не только дно, но и весь хавок. Наслушавшись рассказов, я представлял Донов совсем не так. А главное, мне было совершенно непонятно, почему он решил вмешаться. То, что он здесь оказался, было не совпадением, это совершенно точно. Но зачем он предложил Джозефу идею поединка? Это оставалось для меня непонятным. И совсем не факт, что я успею это понять. Если Даниэль действительно занимается с самого детства и обладает фамильными силами и усиливающими рунами, то шансов на победу у меня немного. Мордовороты венфортов подхватили меня под руки и поволокли под длинным и богато украшенным коридором фамильного особняка. С каждым шагом нарастал гул множества голосов. Он обрушился на нас всей своей мощью, когда мы вышли на просторную площадку под открытым небом, каким-то образом спрятанную посреди многочисленных строений, составляющих резиденцию венфортов Сбоку размещался огромный бассейн, в котором плескались завораживающе прекрасные полуобнажённые женщины с голыми грудями и чешуйчатыми рыбьими хвостами. По всему периметру были расставлены столики с закусками. В небе парили сотни сияющих светошаров. На небольшой сцене стояла женщина, и её невозможно высокий голос разливался вокруг. Такой голос не может быть естественным. Точно не обошлось без улучшений. Но и в завершение по залу метались иллюзии, Сложные, подвижные, почти как живые. Они были неотличимы от настоящих. Лишь хмурые рожи творящих их оптиков позволяли мне понимать, где здесь были люди, а где ожившие картины. Вот это я понимаю, развлечение благородных. Здесь была пара сотен людей. Все разряженные фронты в модных костюмчиках со следами благородных крови на лица Деньги, власть и пафос. Их было так много, что я фактически мог их почувствовать. — Ох, я сегодня едва не опоздала. Вчерашний прием у Сандеров затянулся, и я едва проснулась, — томно вздыхая, вещала одна дама другой. — Если бы не мой дворецкий, я бы ни за что не встала вовремя. — Как я тебя понимаю, дорогая? — ответила ей ее собеседница, лощенная светская львица. — Я вечно обо всем забываю и везде опаздываю. Проснуться, позавтракать, выехать на прогулку в Центральный парк. И мне совершенно некому об этом напомнить. Я хмыкнул. «Мне бы ее проблемы. Хотя что-то в этом явно было». «Господа Киры и Кири, минутку внимания!» — прокричал Даниэль, выходя на середину зала. В руках у него был усиливающий голос артефакт. «Вы все знаете про оскорбление нанесенные мне в крепости. И сегодня вы станете свидетелями справедливости. Я жестоко покараю хума, который нанес мне это оскорбление». Толпа заулюлюкала. Площадка в середине мгновенно расчистилась, и меня вытолкнули напротив Даниэля. Тот был облачен в просторный черный костюм, не стесняющий движений, и лупил кулаками по воздуху. Значит, от боя мне не отвертеться. Ну что ж, тогда придется показать все, чему я успел научиться. Даниэль бросился в атаку стремительно, так бесстрашно, как будто он и не думал, что я буду бить в ответ. И надо отметить, в отличие от такого же самоуверенного Дэна, тоже решившего унизить меня на поединке, Даниэль демонстрировал настоящую выучку, а не просто неудержимый бойцовский запал. Пусть он и выглядел как жирный и нелепый Боров, драться он точно умел. Начал он с самых банальных боксерских ударов. Их, как я уже успел заметить, в Хавокию любят все, от низших слоев дна до высшего света и благородных. При этом каждый удар был намного сильнее и быстрее, чем я мог ожидать. Понятно, значит, это работают усиливающие руны. И в отличие от рун моих предыдущих противников... Они были нанесены не за пару медиков у первого попавшегося каллиграфа, а за приличную сумму в престижном рун центре Толпа вокруг прилично завелась, скандируя имя Даниэля. Разумеется, они на его стороне. и для них всего лишь какой-то непонятный оборванец со дна, а Даниэль — представитель высшего света и явный фаворит боя. Учитывая все факторы, неудивительно, что первые несколько ударов я пропустил. День был долгий, я давно не ел. К тому же меня потрепали гориллы Вэнфортов. В голове зазвенел колокольный звон. Каждый его удар бил словно молот по наковальне. Если бы он бил чуть точнее, а я не умел ставить качественные блоки, бой мог уже закончиться. Так, нужно собраться. Не напрасно же я тренировался все эти годы на земле и рвал жилы на тренировках у Тора. Конечно, я мог воспользоваться атрибутом молнии и зажарить его прямо на месте, Но, во-первых, я не был уверен, что это у меня получится. Все-таки специальные руны и древняя аристократическая кровь могли устроить мне неприятный сюрприз, блокировав мой атрибут. А во-вторых, я не хотел демонстрировать свои способности сразу сотням влиятельных аристократов. Драка дракой, но если я выживу, то жизнь продолжится, и дополнительный эффект в виде неожиданной способности может мне еще пригодиться. Оставлю его на самый крайний случай». Ну и кроме того, если атрибут сработает, я совсем не уверен, что Джозеф Вентфорд вот так запросто возьмет и отпустит убийцу своего сына на все четыре стороны. Нет, я должен найти более тонкий выход из возникшей ситуации. Следующий удар Даниэля я блокировал. От второго увернулся. А вот третий он нанести уже не успел, потому что я атаковал в ответ. Нельзя сказать, что удар получился каким-то особенно сильным. Так, скорее даже не удар а тычок в дряблую грудь моего противника. Но вот только Даниэль взвизгнул, как будто я что-то ему сломал, и отскочил от меня, как ошпаренный. «Ты что делаешь?» — прокричал он, тарящая на меня свои огромные глазищи. «Так нечестно». «Что нечестно?» — не понял я. «Я просто ударил тебя в ответ». «Вот именно!» — прокричал он, брызгая слюной. «Как ты посмел это сделать?» «Посмел тебя ударить?» «Мы с тобой на поединке, идиот!» «Ты удивишься, но здесь все именно так и работает». Больше времени на слова я тратить не стал и бросился на него. Для пробы я нанес несколько не самых сильных ударов, и все они прилетели прямо в цель, в нежное мясо откормленного аристократа. Он завизжал, как резанный, и бросился прочь, сверкая пятками, как заправский заяц. Я застыл, пытаясь понять, что происходит. Это что, какая-то хитрая заманивающая тактика? Он пытается меня обмануть, сделать так, чтобы я расслабился, а потом застанет меня врасплох и накроет мощной атакой? От другого бойца я бы мог ожидать такой тактики, но вот Даниэль был слишком простым и прямодушным для этого. Скорее всего, никакая это не тактика, а самое настоящее бегство. Так же подумали и присутствующие. Со всех сторон доносились недоуменные возгласы, сменившиеся смешками и откровенными издевками. Значит, ни одному мне такое поведение дворянчика кажется немного, мягко говоря, странным. «Сын, хватит убегать!» «Да этому хум-бой!» — прокричал Джозеф Фенфорд. «Покажи, что ты достойный сын своего рода». Эти слова произвели на Даниэля магический эффект. Потомственный аристократ, он был воспитан с убеждением, что его род самый древний и сильный, а остальные, мягко говоря, его недостойны. И сейчас он понял, что если и дальше продолжит бегать по кругу как заяц, то репутации его драгоценного рода, мягко говоря, не поздоровится. Именно поэтому он повернулся ко мне. В его глазах горели отчаяние и решимость. А затем он с криком отчаяния кинулся на меня, и он сумел меня удивить.